Андрей Усачев. «Умная собачка Соня». Здравствуй, спасибо, до свидания. Как-то на лестнице маленькую собачку Соню остановила пожилая незнакомая Такса. «Все воспитанные собачки, – строго сказала Такса, – при встрече должны здороваться. Здороваться – это значит говорить «Здравствуйте», «Привет» или «Добрый день» и велеть хвостиком «Прицать».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 которой, конечно же, очень хотелось быть вежливой и воспитанной собачкой и побежала дальше. Но только она добежала до таксиного хвоста, как сзади послышалось «Все воспитанные собачки должны сдать правила хорошего тона и при расставании говорить «До свидания!» «До свидания!» крикнула Соня и, довольная тем, что она теперь знает правила хорошего тона, бросилась догонять хозяина. С этого дня Собачка Соня стала ужасно вежливой, и, пробегая мимо собак, она всегда говорила «Здравствуйте, спасибо и до свидания!». Очень жалко, что собаки ей попадались самые обыкновенные, и многие кончались гораздо раньше, чем она успела все сказать.